Глава 6. Подземная война. Несколько дней ничего не происходило. Дима ходил на работу, после нее гулял по парку недалеко от дома, размявшись, шел в магазин, ужинал. Обычная жизнь рабочего человека. У большей части населения страны также. Как всегда звонок от старшего неожиданный. Привет, ты как? В полном порядке, работаю. «Повезло, на четверых наших напали. Побили сильно». «Шпана? Сразу четверо в один вечер?» «Такие совпадения не верю. Чувствуется организованная рука». «Не тот ли из парка?» «Наши мысли совпадают. Ты поосторожней там. Удачи». Похоже, затянувшееся противостояние перерастает в активные действия. Скорее всего, в запугивание противника. «Если убить, подключится полиция». «Следственный комитет, будет следствие, которое не нужно». Вдруг случайно выйдут на след, а побили, тем самым дали сигнал противной стороне. И Дмитрий самым прямым образом принял в том участие, ударив одного из них по голове и забрав телефон. Сам телефон потеря великая, но утрата сим-карты уже чувствительна. Да и по контактам в ней можно найти адресатов, имея желание и деньги. Сотрудники мобильных сетей, если не сделают за деньги, то за большие деньги обязательно. Измельчал ныне народ. За мзду продает и продает. Предупреждение старшего Дима принял всерьез. Дни были выходные, потому никуда не выходил. Благо, запас продуктов в холодильнике был. А уже чем себя занять — не проблема. Времени зачастую не хватало. Бездельем, как другие, Дмитрий не маялся. С родителями по WhatsApp поговорил, с друзьями в сети пообщался, потом за проект по работе в и взялся. Была у него интересная задумка. В рабочее время отвлекаться от заданной темы невозможно. Есть план-график, под него выделено финансирование. За исполнением плана следит начальник отдела. Задумка была интересная. Так называемая инициативная работа. Сделать проект, просчитать. Если получится лучше ныне производимого по основным параметрам, тогда можно начальнику докладывать. Причем идти не с идеей, а с готовым проектом, уже просчитанным. Дмитрий в задумке был уверен, но нужны были расчеты. Засиделся до полуночи, эскиз и расчеты увлекли. Это для человека далекого от техники, формула цифры на тетрадном листе наводит скуку, потянулся, расправляя затекшую спину. А за спиной — шелест. Немного испугался. В комнате он был один, дверь заперта, и шелестеть некому. Медленно повернулся, а перед ним Николай, ближний человек Семена Титова. По его просьбе Дмитрий заказал молебен за упокой души. И призрак из музея Стрелецкие палаты исчез. Дима думал... Что больше никогда не свидится. А нет. Призрак полупрозрачен, но черты отчетливо видны, вроде как улыбается. Рад видеть тебя, живого и здорового, Челедин. Ты уж как-то быстро исчез в нашу последнюю встречу. Душа освободилась. За что тебе благодарность вечная? Появился я палаты Титова осмотреть. Нужда у меня, а вижу, к тебе беда подбирается. «Какая же?» — удивился Дмитрий. «Вон, за окном, сам посмотри». Дима на балкон вышел. Рядом с балконом веревка болтается, а на ней — человек со снаряжением промышленного верхолаза. Еще немного, и он бы в открытое окно балкона влез. Оттуда в комнату. Аннигилятора под рукой нет. Дмитрий разозлился. «Надо же, уже в съемную квартиру лезет негодяй. И не поздравить хочет» а явно с целями преступными, с добрыми намерениями ходят через дверь. Вскинул резко руку вперед, как будто кидая нож. Мужчина вскрикнул, как от реального удара, его отбросило в сторону, веревка оборвалась, и он с воплем полетел вниз. Крик прервался глухим ударом. Бум! Стали зажигаться окна на этажах, выглядывали встревоженные жильцы. Дима вернулся в комнату а призрака нет, исчез. Громкие голоса слышны. «Что случилось? Кто-нибудь, звоните в полицию!» Дима звонить не стал. Сорвался человек, а его вина в чем? Он и не видел никого. Наверное, квартирный вор хотел через окно пробраться в чью-то квартиру. С Наступлением теплых дней москвичи стали выезжать на дачу. Увеличилось число квартирных краж. Упавшего сочли за вора-домушника и сочувствия он не вызвал. Полиция приехала, пригласили старшего по дому, но он погибшего не опознал. Полиция сняла отпечатки пальцев, сделала фото с разных ракурсов, и тело увезли в пластиковом мешке. Возня длилась долго, часа три. Многие жильцы спать легли. Утром дознаватель с фотографиями пошел по квартирам. Расспрашивал, не видел ли кто погибшего ранее. И до Дмитрия добрался. «Добрый день. Разрешите войти?» «Входите». «Ночью случилось печальное происшествие. Наверное, наслышно. «Соседи сказали, упал кто-то?» «Верно. Вы его не знаете?» Показал фото. Лицо незнакомое. У Димы фотографическая память. Если встречался с человеком, запоминал надолго, как и обстоятельства встречи. «Нет, простите, вижу в первый раз». Что-то мне ваше лицо знакомо. Год назад вы меня допрашивали. Почти во дворе мужчина погиб. да, я припоминаю. Как-то вы притягиваете смертельное происшествия. Извините, каким боком я связан с упавшим? Посмотрим. Как-то неопределенно произнес полицейский. Ушел, а какой-то неприятный осадок остался. Дмитрий в самом деле причастен был, но даже пальцем до неизвестного не дотронулся. Никогда его не видел прежде. И если погибший приходил по его душу, то жив Дима остался благодаря Николаю, привидению из титовых палат. Как-то отблагодарить его надо. А как, если он неземной жилец? После ухода полицейского созвонился со старшим, пересказал случившееся. Себя в происшествии никак не обозначил. Вроде и для него смерть неизвестного — событие неожиданное, к которому он не причастен. «С крыши на веревке спускался. Необычно. Надо бы встретиться». «Я свободен. в Воскресенье». «Тогда через полчаса в парке, на знакомом тебе месте». Дмитрий пришел первым. Причем и аннигилятор взял, и электрошокер. Не придремывал, как некоторые, головой вертел по сторонам. Каждого приближающегося оценивал, несет угрозу или нет. Показался старший обратил на себя внимание тем, что шел бодро, быстро, не так, как отдыхающие, расслабленный походкой, не спеша. Парк — место отдыха. Дмитрий старшему рассказал все в подробностях. «У полиции на тебя ничего нет. На погибшем только переломы найдут на вскрытии. Да, разрывы внутренних органов. Травмы характерные при падении с высоты. Ни ножевых, ни огнестрельных ран. Так что дознаватель обломится». Но деятель этот успел побывать влюблено. Тоже на веревке спустился и посвященного убил. Причем хитроумно. Я о таких методах только читал. Да и то не у нас происходили, а в Южной Америке. Из трубки, отравленной стрелой. Бесшумно и эффективно. В открытое окно. По-моему, индейцы пропитывали стрелу ядом курары. Именно. Но яд быстро разрушается в теле жертвы. «Пока до полиции дойдешь, что это убийство, и яда в тканях уже не найти». Помолчали. Старший сказал. «Ты этому Николаю свечку поставь, да молебен закажи? Как по-другому его отблагодарить?» Сначала, когда Дмитрий про призрака упомянул, думал, посмеется старший. А он всерьез отнесся. Видимо, сталкивался с чем-то подобным. Разошлись. Дима, не откладывая в долгий ящик, пошел в храм. Свечку поставил, заказал молебен, и имя указал для поминальной молитвы. Неприятно удивлен был оплатой. Год с небольшим назад за то же самое в два раза меньше взяли. Неужели инфляция так скакнула? Или батюшка алчный, но не будешь же в храме торговаться. Выходя из храма, увидел девушку. Она тоже покидала храм. Лицо печальное, видимо, приходило помолиться за усопшего родственника. Лицо и фигура сразу понравились. В церкви знакомиться не принято, пошел следом. В трамвае сел на сиденье за ней. Сразу мысли ее услышал. «Как жаль мамочку. Одна теперь я осталась на белом свете. Ни братьев, ни сестер, как у других бывает. Как жить? Для кого?» Может, и нехорошо, но Дима обрадовался. А мужа или парне девушка даже не упомянула. Через три остановки вышел. Дима за ней последовал, а адрес отследил не хуже сыщика. Познакомиться не пытался, у нее настроение не то. До революции на дверях квартир таблички висели «Мещанин Гаврилов Иван Федорович». Сразу понятно, кто живет, как обращаться. Хорошая традиция утратилась, Диму посожалел. После происшествия удвоил бдительность. Не сидел у открытого окна и, уходя из квартиры, окна закрывал. Коли у подземных обитателей появились специалисты по верхолазанию, то не исключено, что могут забраться в квартиру в отсутствие Димы. Заходя в квартиру, человек психологически чувствует себя в безопасности, а тут его может ожидать сюрприз в виде незваного гостя. У Дмитрия даже какое-то уважение к Морлокам появилось. Придумать затею с промышленным альпинизмом, выучить человека, может быть, и ни одного, снабдить его редким ядом, требует хороших умственных способностей, знаний и определенного авантюризма. Обычно наемные убийцы поступают проще. Удар ножом из-под тяжка, выстрел в спину или мина под днище машины. А на него покушались изобретательно. Дмитрий — рядовой из посвященных, пусть и с некоторыми способностями. Почему не было покушений на старшего? Не вычислили его? Или попытки были, но старший об этом умалчивает? Не хочет посвященных напрягать. Уничтожить бы всех неледи одним ударом, так не получится. Дима знала о девяти местах их обитания, хотя их может быть и больше. Да и у посвященных не будет столько сил. Нанести одновременный удар. По отдельности, да, получится, но это сразу станет известно другим подземным обитателям. Они успеют подготовиться или покинуть укрытие и перебраться в другое место. Был у него вопрос к старшему, давно вертелся на языке. Почему с темными силами должны бороться только посвященные? Потери несут, ранения получают, инвалидами становятся. Борьба с врагами — это забота государства. Если армия для защиты от внешнего врага, от того же НАТО, то для борьбы с врагом внутренним есть Росгвардия. Вот пусть бы и лезли в катакомбы. А еще у государства есть ФСБ и другие серьезно оснащенные и щедро финансируемые структуры. Вот и Флакенбруки. Дмитрий вообще был противником избыточного присутствия государства во всех сферах. Управление финансами? Да. Здравоохранение и образование? Да. Пенсионные фонды и прочее? Обязательно. Так же как оборона и оборонная промышленность. А через три дня появился повод для беспокойства. Вышел из проходной вместе с массой других сотрудников. На работу жили поодиночке, но почти непрерывной чередой. А с работы выходили сразу все отделы и экспериментальные цеха, где изготавливались, а потом испытывались опытные образцы изделий. Недалеко от проходной человек, причем незнакомый, явно кого-то высматривает. Да мало ли кого. Может, уговорился со знакомым встретиться, Но уже на платформе метро к нему подошел инженер из их отдела. «Тебя что, знакомый не нашел?» «Какой знакомый?» «Не видел?» «Он на проходной стоял, назвал твою фамилию. Я сказал, еще не вышел». «Кому надо, найдет». И виду не показал, что встревожился. М -м -м, «Не дождавшись сегодня, человек может прийти завтра». «Надо сбить его с толку». «Прямо из мастерской Дмитрий направился» постежерную мастерскую. Таких в городе несколько было. Кому парик изготовить, кому усы или бородку. Самодительные студии и мастера пользовались их услугами. Подобрал себе парик жгучего брюнета. Усы на всю верхнюю губу. Посмотрел на себя в зеркало и не узнал. Вылитый кавказец. Только не хватало чего-то. Точно. Кепки с большим козырьком. На Кавказе такие называют аэродром. Правда, молодежь кавказская такие носит ваулах. В городах уже на бейсболки перешли. Из мастерской поехал на рынок. Там купить можно все. И кепку подобрал у продавца армянина. Все в небольшую сумку сложил. На следующий день, уже после работы, когда коллектив дружно сорвался из отдела, прошел в туалет, нацепил парик, усы, кепку надел. В зеркало посмотрел, ухмыльнулся. Через проходную прошел. А давишь не мужчина на месте. По внешности, в точности, как описывал вчера коллега. Идя через проходную, даже изменился. Сгорбился немного, стал прихрамывать на правую ногу. Встал недалеко от незнакомца, сзади. Напряг мозги, как делал, когда хотел настроиться на одну волну с человеком, мысли которого хотел услышать. Получилось. «Где же он? Вчера было много народу. Наверное, упустил». «Сегодня поближе к проходной стало, никакого никого похожего. Странно. Может, заболел, и на работу не пришел? На ревотпуск вышел и отдыхать уехал. Все же лето, отпускная пора. Что делать? Не торчать же здесь неделю. Охрана засечет, поинтересуется, зачем у секретного предприятия торчу. Впрочем, шпионы так не делают». «Дмитрию интересно стало. Не морлок. У них мысли не считываются. Либо мыслей нет, либо мозгов. Значит, человек». Старший его направить не мог. Предварительно позвонил бы, предупредил. И что мужчине надо? В гадалке играть неинтересно. Дима решил разобраться. Мужчина не киллер, не подземный обитатель, и надо поставить точки над «и». Спросил в голос. «Э, дорогой, чего ждешь? Мужчина обернулся. «Точно не вас». А теперь мысленный посыл погрубее. «Какого лысого надо? Я тут кого-то ждешь». Мужчина завертел головой по сторонам. Явно шокирован был. «Кто со мной говорит?» «Долго будешь петрушку изображать? Чего надо? А то уйду». Парень снова повернулся, увидел кавказца, сморщился. Дима мысленный сигнал послал. «Тебе шашечки или ехать? Считаю до трех и ухожу». «Мне Дмитрий нужен», — сказал в голос парень. «Ну, я Дмитрий». Дима снял кепку, парик, открыл усы. Кожа под ними на верхней губе чесалась. И как артисты часами их носят на съемках кино? «Сейчас скажу, только не смейтесь». «Не буду», — пообещал Дима. «Слушаю». «Я в Замоскворечье живу, в старом, вернее, старинном доме. Говорят, ему два века. С некоторых пор в доме стали происходить странные события. Ко мне стало являться привидение». Мужчина замолчал, посмотрел на Дмитрия. Не ухмыльнется ли, не повертит пальцем у виска. Только вы его видите или все жильцы? Может, другие видят, но молчат, чтобы их не приняли за ненормальных. Причем привидения я вижу только в полнолуние две-три ночи в месяц. Дальше я, весь внимание она просит меня найти вас, и тогда она не будет беспокоить. Она, это женщина? «Женщина? Какое это имеет значение?» «Встречный вопрос. Почему я должен этим заниматься?» «Я разве не сказал?» «Она обещала, что вам будет интересно. Говорила про чертей. Бред, конечно, но вы не смеетесь. Она так сказала». «Она себя как-нибудь называла?» «Я не спрашивал. Бойзна. Как ее вижу, меня охватывает. Оцепенение, страх. Сколько у нас до полнолуния?» «Еще четыре дня». «Хорошо, я буду. Давайте адрес». Мужчина продиктовал, потом еще раз повторил. Район старый. В таких и водятся всякой нечисти нежить. Дима по привидениям не специалист. Да и сомневался, что есть такие. Больше на публику работают. Чтобы вес поднять, да деньжат срубит по легкому. Дима бы и не заинтересовался, если бы не упоминание про чертей. Если привидение что-либо существенное о них знает, стоит пойти навстречу и постараться выполнить ее просьбу. Если бы она или оно ни в чем не нуждалась, не просила бы о встрече. После общения с Николаем в Стрелецком музее, а потом и с египетской мумией, ни к ночи быть помянута, Дима к потустороннему миру относился всерьез. Есть он, только не всем открывается. И не все его могут видеть и слышать. Какие-то паранормальные способности должны у человека быть. Из задумчивости Диму вывел незнакомец. «Так мне можно надеяться?» «Да. Вас как зовут?» «Василий». «Кроме вас в квартире еще кто-нибудь живет?» «Мы с мамой жили. Год назад она умерла. На ней я один. Говорят, дом принадлежал какому-то боярину. После революции внутри коммуналку устроили, а потом перегородки поставили. Сделали отдельные квартиры. Предлагали съехать на востройку, даже с доплатой. Но, сами понимаете, центр. До работы рукой подать, и транспорт не нужен. А еще стены толстенные, от соседей слышимости никакой. Летом в комнатах комфортно, не то, что в бетонных современных домах. А привидение ваше как-то представлялось?» Василий хмыкнул. «Она не говорила, я не спрашивал. Честно говоря, в первый раз сильно испугался. Сначала решил, крыша у меня поехала. Так ведь не пью, дурь не употребляю. Наверное, жена боярина или дочь не неотпетой после смерти, как правило, насильственной». Как она о Дмитрии узнала? Впрочем, догадка появилась. Не Николай ли ей подсказал? Между собой души наверняка как-то могут общаться, а вот передать свои пожелания или просьбы людям для них проблема. Из людей единицы могут видеть и слышать души усопших. Да и большинство таких общений пугается, да и кота, и потери сознания. Нет, точно это привидение общалось с Николаем. «Иначе откуда бы знала про интерес Дмитрия к подземным обитателям?» «Все, Василий договорились. Через четыре дня ждите». «И она потом ко мне больше не явится?» «Полагаю, не должна. Смотря какую просьбу выскажет, смогу ли я выполнить». Уф, неожиданная встреча. И мужчина обычный человек, не враг из подземелья. Придя домой, Дима поужинал, засел за комп. Для начала ввел адрес старинного дома. К сожалению, названия улиц в городе неоднократно менялись, но нечто похожее обнаружил. Однако никаких тайн, связанных с историей дома, в Инноти не было. В Инноти есть далеко не все, а в половине случаев мусор. Четвертый день пришелся на пятницу. После работы сразу поехал по указанному адресу. Подосадовал на себя, что не взял номер телефона Василия. Ну, придет он, а хозяин на работе. Сидеть под дверями или возвращаться домой? Дом на Пятницкой, 13, оказался двухэтажным, на углу с Большим Овчинниковским переулком. Построен еще в 17 веке купцом Петром Алексеевичем Замятниным. Пока шел от метро, разглядывал дома. В этом районе, который называли то Болотным островом, то Балчугом, архитектура напоминала сборную солянку самых разных исторических эпох и архитектурных стилей. Русское узорочье, барокко, ампир. Хозяин оказался дома. Поздоровались приветливо. Василий предложил поужинать. «Ты ведь тоже сразу с работы?» «Именно. А не обременю?» «Нисколько. Ведь я вас отрываю от дел, трачу ваше личное время». Ужин получился неплохим. Отбивные котлеты с тушеной капустой, компот. Василий явно готовился. «Из ресторана котлеты?» — спросил Дима. «Зачем? Сам делал. Понравились?» «Очень даже. У вас пропадает кулинарный талант». «В армии поваром пришлось служить, но учился». «Похвально». Поговорили на разные темы. Постепенно за окном стало темнеть. Насколько знал Дмитрий, призраки, духи и прочее нематериальное появляются полночь. По крайней мере, Николай появился в это время. В кресле ожидать уютно, но клонило в сон. Все же позади рабочая неделя. Сам не заметил, как сморила. Проснулся от легкого прикосновения Василия. Тот прошептал. "Появилась". Дима поднял голову. Сначала показалось, что в воздухе отсвет фар проезжавшего автомобиля. Но шум мотора затих вдали, а какое-то пятно неясное в воздухе осталось. Потом стало густеть. Отчетливо проявилась женская фигура. Кто, не знаком с потусторонними силами, был бы шокирован, либо волосы на голове встали дыбом. Привидение приблизилось, стали видны черты лица. От Василия переместилось к Дмитрию, и он услышал в голове голос. Невозможно понять, мужской или женский, молодой или старческий. Даже интонации не было, как шелест. «Ты Дмитрий...» «Именно так. Полагаю, тебе назвал мое имя Николай из палат Титова». Федага Зачем я нужен? Торопливый какой. У тебя позади и впереди вечность, а мне после работы отдохнуть хочется. У тебя тела нет, душа же бессмертна и не устает. Хорошо, человек. Я и сама когда-то была молода, тороплива, терпелива. Помоги мне, и я помогу тебе. В дымоходе печки есть клад. В нем небольшая икона-складень, еще батюшки моего и злато-серебро, можешь его забрать либо отдать хозяину, а икону окропить святой водой под молитву и отнести в указанное мной место. Исполнишь ли? Хм, дымоходы давно не используются по назначению, как и печи. В доме централизованное отопление. Надо снимать старинные изразцы. А это уже с разрешения хозяина. Дима только рот открыл спросить, как привидение опередило. Сяен согласится, ценностей, если по весу определять, немного, но позволит ему безбедно десяток лет прожить. Мне ценности уже ни к чему. В моем мире они роли не играют. Мне-то что с того? Ждала этого вопроса. Про подземных обитателей скажу, где их главный находится. Неужели враждуешь с ним? Чего не поделили? Клады старинные? «Молчи, человече, сам потом поймешь. Срок у тебя три дня, пока полнолуние». «Как звали тебя, когда при теле была?» -хо, хо почти забыла. Варварой, тщерью Петровой, замятненный. О, а привидение бледнеть стало и стаяло. Василий ни жив, ни мертв сидит. Дмитрий поднялся с кресла, руками перед собой помахал. Не задел никого, да и не смог бы, даже если привидение здесь было. «Слышал я проклад. «Слышал». «Дозволяете?» «Если не позволю, она же ко мне постоянно являться станет, еще и пакостить». «К тому же обогатитесь, она про злато-серебро говорила. Вот что, я завтра инструменты какие-нибудь прихвачу, дома когда будете?» «Весь день». «Договорились». С утра Дмитрий в хозяйственный магазин сходил. Купил небольшой молоток, зубильце, сапожный нож с косым лезвием. Таким удобно острым концом из поддеть. В нынешние времена изразцы в строительных магазинах не продаются. Вещь ручной работы — редкость. Фактически плитка ручной работы с росписью, обливная лаком. Такую желательно максимально осторожно снять, не повредив потому как редкость стоимости немалой. И к дому на Пятницкой направился. Едва ответив на приветствие, Василий попросил. «Если можно, то крайне осторожно. Другой плитки в запасе нет». «Изразец, не плитка. Постараюсь». Для начала стал каждый изразец простугивать. Под одним пустота оказалась, звук гулкий. Кончиком сапожного ножа по шву провел раз, другой. Старый раствор осыпаться начал. И лезвие провалилось. Со всех четырех сторон подобные действия проделал, и из сам в руки упал. Еле успел подхватить. Бережно Василию передал. «Не уроните». Сам руку в открывшееся отверстие запустил. Паутина, пыль. Уже и по локоть рука ушла. Пальцы на мягкое наткнулись. Ухватил, к себе потянул и вытащил. На ладони увесистый кожаный мешочек. Уложил на стол развернул. Василий рядом, глаз не сводят. Осторожно развязал кожаную тесемку. С ума сойти. этому мешочку 300 лет. Вытащил икону-складень с ладонь размером. Такие имели в походах воины-купцы, отправляющиеся за товаром в дальние страны. Паломники. Учитывая, что Замятнин был купцом, икона-складень его, походная. Открыл икону. Лик Иисуса Навина, причем живопись византийского письма. Но краски хорошо сохранились. Сейчас такая на черном рынке огромных денег стоит. В первую очередь у коллекционеров. Потом высыпал из мешочка на ладонь золотую цепочку, пару колечек золотых, серебряный перстень-печатку. Таким удостоверяли свою подпись вместо печати на сургуче или воске. Передавали по наследству. Штук 20 золотых монет, непонятно чьи чеканки. Дмитрий не настолько хорошо знал историю и гербы. Монеты, цепочку, кольца и перстень сразу отодвинул в сторону Василия. «Ваше, считай наследство. Только в официальной скупке не суйтесь, там не дураки, сразу поймут, из клада». Икону складень внимательно осмотрел. Зачем-то же она понадобилась приведению? но ничего необычного не приметил. Привидение — это неупокоенная душа. Мается, старается обрести свое место в ином мире, а не получается. Держит что-то. Кого-то — грехи, других — не отпели с молитвой. Дмитрий в эти хитрособлетения старался не вникать. Других проблем хватало. Есть, конечно, любители, читают специальную литературу, вызывают духов, с их слов общаются с миром мертвых. Дима им не верил. Привидения общаться с человеком не любят, но иногда вынуждены. «Ну что, Василий, дело сделано, клад на столе. Вы разбогатели изрядно. И если аккуратно реализуете ценности, можно купить себе квартиру посвободнее. Да с удобствами, мусоропроводом, горячей водой». «Ни одному много не надо, я привык». «Ну, ваше дело, из разец на место поставьте, хоть на клей» чтобы в глаза дыра не бросалась. А вечером снова ждите в гости. Надо же с призраком пообщаться. Спасибо. Вы уж простите, что столько времени отнимаю. День пролетел в домашних делах. Убрать в квартире, сходить в магазин, пополнить запасы провизии в холодильнике, чтобы не посещать каждый день супермаркет. Да еще несколько часов сидел в инете. Изучал доступные данные о подземельях Москвы. Он практически наизусть их знал. И ничего нового не добавилось. Но случалось. Диггеры по подземельям шастали, иногда находили новые пещеры, ходы, вырубки камня, делились сведениями. Иногда, если сооружения были искусственные, данные и планы из Анета исчезали. Вероятно, стирали спецслужбы. В подземной Москве тайн много. Дмитрий подозревал, что ФСБ о подземных ходах и обитателях знала, Но либо понаблюдать желали, либо принимали за бомжей, которые не стоили внимания. Как стало темнеть, приехал в Замоскворечье. Василий уже ждал. На столе икона-складень. Изразец уже на месте. Дымоход выглядит целым. Как будто и не трогали. Уселись в кресло. Час прошел. За окнами стемнело. В центре комнаты, в воздухе, появилось нечто неопределенное. Через минуту возникло видение. Женская фигура в старинных одеждах На голове кика, на теле панева. Хотя тела не было, видимость только, как голограмма. В голове у Дмитрия прозвучало: Нашел. На столе лежит. Дима убрал газету, прикрывавшую складень. Взял икону в руки, открыл створки, повернул картины к призраку. Она. Она! Привидение приблизилось к иконе. Осмотрела. «Тогда забирай». «Не могу, бестелесная я. Ты должен мое поручение исполнить». «Сначала про Морлоков, что в подземельях города водится. Я икону нашел, ты обещала сказать. Выполняй». Под Веденским кладбищем, что в Лефортово, есть склеп командира германских рейтер Дитрихса. Из этого склепа ведет ход в подземелье. Там главный. ли подземелье имеет ли выходы, а может, имеет переходы в подземные каменоломни? Про то не ведаю. В Веденское кладбище — одно из старейших в городе. Там хоронили приверженцев Петра, исповедующих католическую протестантскую веру. В основном жители района Лефортова, иноземных купцов, ремесленников, врачей, воинов, перебравшихся на службу Петру, В Россию из Голландии, Германии, Шотландии и других стран. А со складнем что делать? На Преображенское кладбище отвести. Что на Преображенской же улице? Найти могилу моего батюшки, да и оставить у креста. Не раньше завтрашнего дня исполню. По ночам на кладбище не пускают. Слово даешь? Даю. Верю. И привидение исчезло, растворилось. Несколько минут сидели в темноте. Потом Василий сказал. «Кладбище старинное, старообрядческое. Когда-то на дальней окраине было, она не почти в центре». Дмитрий встал, зажег свет, открыл складень, присмотрелся. «Точно. У Христа пальцы двуперстием сложенные. После Никона православные молились тремя пальцами. Отец, Сын и Святой Дух». Икону прихватил по позднему времени вызвал такси. Ночевать в чужой квартире, где еще и привидения бывают, не хотелось. С Василием попрощался. Хотелось бы верить, что навсегда. Не по душе Дмитрию, тематика с привидениями попахивать нечистой силой. Утром поехал на кладбище. Если дал слово, надо исполнить. Тем более сегодня последнее полнолуние месяца. Для привидений важно. Искать пришлось долго, часов пять. Схемы с номерами могил, как на современных кладбищах, не было. Многие могилы в запущенном состоянии. Просели, кресты наклонились. Да и то сказать, хоронить начали несколько веков назад. За это время некоторые купеческие или дворянские роды исчезли. Да и правителей сколько поменялось. Вместо Рюриковича и Романовых пришли, да и тех нет уже сто лет. Все же нашел. Что интересно, иконка в углублении на каменном памятнике точно вошла, как будто кто-то специально делал. Посчитав долг исполненным, Дима вышел. Понятно, что кладбище не минует никто, но бывать на погостах Дмитрий не любил тягостно. Зато созвонился со старшим. Встретились недалеко от дома Дмитрия. Старший на машине, ему все равно, куда подъехать. Дима все про проведение складень и склеп рассказал даже так неужели правда надо готовиться днем обследовать уж без меня вторую ночь подряд не сплю отдыхай а потом ударим лишь бы не пустышка была На введенском кладбище дима никогда не был и до сегодняшнего дня не знал что есть такое старшему с парнями еще предстояло найти склеп да последить есть ли движение а дима устал, Хотелось выспаться завтра на работу. А потом события посыпались, как из рога изобилия. Через четыре дня после встречи с привидением вечером сел за ноутбук. Мельком для начала, что делал всегда, открыл московские новости. Полезно знать, какие станции метро или электричек открылись. При собянине строительство шло огромными темпами. А в конце новостной ленты — происшествия. Текст читал, если видел, что морлоки руку приложили. А сейчас текст короткий. Соседи обнаружили убитым Василия К. Причины убийства не установлены. Преступник разыскивается. И фото. Лица убитого не видно, но обстановку сразу узнал. Приметное кресло, в котором сидел, ожидая привидения. Ох, Василий, наверняка сам виноват. На радостях проболтался кому-то о кладе. Информация дошла до ушей преступника. Только обнаружил ли тот клад? Дмитрий знал, где он находится. Идти в полицию не собирался. Василия жалко. Но полиция может заподозрить Дмитрия. Он знал, где клад, решил завладеть. «Пойди попробуй опровергнуть, особенно если клад нашли». Одно хорошо. Дмитрия никто из соседей не видел. Однако в Москве сейчас на каждом углу стоят видеокамеры, и всех выходящих из дома наверняка могли отследить. Все равно какое-то беспокойство в душе появилось. Знал, что не причастен к злодейству, а как помочь полиции навести наслед. Единственное, как-то вызвать приведение этой Варвары. Может, что-то видела? Плохо, что до полнолуния ближайшего еще 22 дня. За это время полиция сама может найти убийцу. И этим же вечером позвонил старший. «Какие планы на субботу?» «Пока никаких». «Очень хорошо. Место встречи помнишь?» «Разве его забудешь?» «Берешь зеленый фонарик и прочее, и в 10 часов будь на месте». Выходит, нашли склеп. И он не оказался пустышкой. Кого-то отследили. «Пусть так. Надо всех нелюдей уничтожить, и в первую очередь руководство главного». Утром аннигилятор прихватил, про который старший сказал "Зеленый фонарик», чтобы со стороны звучало обыденно. Никто не мог дать гарантию, что телефон не прослушивают. К фонарику электрошокер и складной нож швейцарского производства. Острый, как бритва. Жаль, лезвие коротковато. Зато в законные нормы укладывается. Парней с десяток собралось. Все вместились в вахтовку. Такие машины не вызывают подозрения. Могут проехать под запрещающие знаки или встать на тротуаре. Все же машина аварийной службы. Высадились у входа на кладбище. Оно заросло деревьями и травой. Иных могил не видно. Памятники просели, потемнели от времени и многовековой пыли. Но за некоторыми, похоже, ухаживают, что удивительно. От входа идти далеко. Остановились у склепа. Ничего не выдавало, что из него есть вход в подземелье. «Все готовы? Андрей, веди!» Вперед выдвинулся крепкий парень. Видимо, он проводил разведку. Распахнули дверцу склепа, потянуло сыростью. Из склепа вела еще одна дверца, очень невысокая. Пришлось сильно пригибаться. За ней темный ход. Очень пригодились настоящие фонари. Уже опыт появился в хождении под землей. Фонари брали светодиодные, Надевали строительные каски на голову, поскольку почти все успели набить шишек. Это только тоннель и метро имеют высоту большую. А выработки каменоломен узкие и низкие, но переходят в настоящие залы. Шли осторожно, ход извилист. За каждым поворотом мог ждать сюрприз. Морлок с охотничьим ружьем, либо заряд взрывчатки. Немного тянул сквозняком, и воздух, не застоявшийся, как в тупиках. Стало быть, есть второй выход, про который посвященные не знали. Через него подземные обитатели могли сбежать. Да и как узнать, где второй выход? Он мог быть в подвале жилого дома в километре, а то и двух от первого, основного хода. Дмитрию иногда интересно было, кто и когда смог вырыть эти ходы. Каторжники на добыче белого камня в период царствования Ивана Грозного, осужденные стрельцы в правлении Петра Первого, обычные разбойники, скрывавшиеся под землей от полиции во времена Николая II, не раз Дмитрию и его товарищам приходилось встречать скелеты в истлевшей одежде, скорее рубище с кайлом рядом. Один раз на костях ног Дмитрий и товарищи видели ножные кандалы, то ли беглый каторжник, то ли осужденный на каменоломне, не выдержавший суровых условий. Все же воздух в катакомбах не свежий, Иной раз по пещерам протекает канализация. Стало быть, в воздухе миазмы. Бактерии болезнетворные. Кроме того, отсутствие солнца приводило к авитаминозу, нехватке витамина D. Надо полагать, что и еда была скудной по составу и по белку. Узники умирали от истощения тяжелых работ. При таких находках мурашки по телу пробегали. Показался свет за поворотом. Разведчик впереди поднял руку. Все замерли. Парень сделал несколько шагов вперед, пару минут наблюдал, потом поднял большой палец. Жест не означал, что все хорошо, как у нормальных людей. Он подзывал старшего. Большой палец на руке — главный. Без него невозможен хват. Виктор Алексеевич прошел вперед, присоединился к разведчику. Долго наблюдал, не менее пяти-семи минут. Вернувшись. Шепотом сказал, «Вроде инкубатора у них тут стеклянные большие стаканы, а у них морлоки на разных стадиях развития. Вроде как роддом, а в конце зала они в стаканах уже большие, как наши одиннадцатиклассники». «Что будем делать?» — спросил кто-то шепотом. Пётр Вадим вперед по залу. Пусть уничтожают тех, кто окажется сопротивление. А остальным — бить стаканы, уничтожать зародыши». Фу, даже не знаю, как назвать. называть. Петр был разведчиком, а Вадим имел за спиной ранцевый огнемет. Был главной ударной силой. Выбежали. Их появление в зале вызвало переполох. Наверняка роддом был самым засекреченным из подземелий. И вдруг тут появились враги. Удар неожиданный в самое сердце, уязвимое место. Парни железными палками стали крушить стаканы. Вовсю работали аннигиляторами. То тут, то там вспыхивали зеленые лучи. Паника, звон стекла, звук льющейся жидкости. Это была не вода, а маслянистая и скользкая субстанция. Да как же морлоки все это сюда притащили, где взяли? Мысль у Дмитрия мелькнула и исчезла. От дальнего конца пещеры кинулись нелюди, около трех десятков и возглавлял их мужчина, знакомый Диме и старшему, по парку. Они его потом в больницу отвезли, а он сбежал. Правда, кровь у него успели взять. Мужчина старшего и Диму узнал, а оскалился, выхватил из рук Морлока по соседству ружье, а применить не успел. Дима стремительно вскинул руку вперед. Предводителя резко швырнуло назад. Он выронил оружие а посвященные уже с близкого расстояния аннигиляторами работают. Пара минут, и на полу несколько трупов, остальные испарились. Дима, как и остальные, осмотрелся. В подземелье лампы горят. Все стеклянные стаканы разрушены, все, кто принадлежал к подземным жителям, мертвы, что порадовало и их руководитель. Похоже, о нем говорила Варвара. Призрак соврать не должен. Зачем ей ложь? Врут, когда хотят поиметь выгоду. Неужели все? спросил старший. Похоже, у них тут вроде род дома было, выращивали наук бойцов. Еще бы старых убрать, надо пройти до второго выхода. Они здесь неплохо устроились. Где-то кабель под напряжением нашли. Знаю, чем можно из подвала любого дома. Там электрощитовые стоят. Из подвала вся разводка отопление, вода, электричество. Уже не спеша, но в полной боевой готовности пошли искать второй выход, откуда сквознячок тянул. Идти пришлось почти километр, хотя под землей ориентироваться сложно. Нет видимых ориентиров, если только по времени. Второй выход был обустроен хитро, как служебный ход туалета гипермаркета. «Петро придумано, у кого-то из морлоков башка работает», — одобрил старший. Он позвонил по телефону, подъехала вахтовка. Дверь закрыли, замок английский, ключа не надо. Вахтовкой доехали до метро. Каску и прочую амуницию в машине оставили и разъехались. Но получилось, сунули факел в берлогу спящего медведя. Наверное, за некоторыми посвященными следили. Узнали адреса, потому что на следующий день погибли трое из них. Один стоял на пешеходном переходе, ожидая разрешающего сигнала светофора. Когда машины поехали, набрали скорость, сзади его толкнули. Наезд со смертельным исходом. У второго оборвался трос лифта, который находился на 14 этаже. Третий отравился паленой водкой, хотя семья и друзья после показали, что погибший вообще не пил алкоголь из-за застарелой язвы. Впрочем, могли брызнуть в лицо какой-нибудь дрянью, а после потери сознания валить в горло метилового спирта, причем лошадиную дозу. То, что не люди, у посвященных сомнений не вызывало. Надо было как-то с этим бороться. Старший собрал несколько человек, устроил мозговой штурм. Что можем предпринять? Главная задача на текущий момент — сохранять посвященных. Иначе скоро бороться с врагами будет некому. Предлагай. Пусть за активными идет кто-то из наших обнаружат слежку, а дальше действуют по обстоятельствам. Активными, то есть боевиками, были не все. Кто-то помогал раненым, работая в больнице, другие в полиции, пробивая адреса и фамилии, иные помогали деньгами, будучи бизнесменами. Любая помощь была нужна. И до сих пор никого из таких помощников не тронули, поскольку они не контактировали напрямую со старшим, не участвовали в акциях. Резонт в предложении Валентина был. Но и трудности тоже. Человек неподготовленный быстро себя обнаружит. И сам может стать жертвой. С другой стороны, были технические сложности. Например, посвященный сел в автобус, следом заскочил Морлок. А перед носом следующего двери захлопнулись. Сделали вывод. Сопровождать надо на машине. Да и с вдвоем. Дима, как человек не семейный, попал в первую очередь. Помощь ему на невзрачной гранте дали Тимофея. Назвали адрес активного посвященного и время его выхода на работу. Приступили со следующего дня. Ситуацию облегчал начавшийся у Дмитрия очередной отпуск. Думал уехать к родителям на пару недель, но ради дела поездку на несколько дней можно и отложить. Тем более родная Тверь, недалеко, электрички ходят. Активный посвященный был в курсе слежки ничем не проявлял любопытства. Не оборачивался, шел спокойно. Проводили до работы. Дмитрий следовал пешком, Тимофей за ним, в небольшом отдалении. Встретили и после работы, и едва не потеряли. Народу случилось много, но следящего за посвященным Дима засек. Слишком близко тот следовал за боевиком, повторяя его маневры. Дима сел в машину к Тимофею. «Видишь того в синей бейсболке и серой футболке?» «Вижу. Это Морлок. Как бы от него избавиться?» «Подождем пешеходного перехода. Я медленно поеду, а ты врага аннигилятором». «Что подумают другие пешеходы?» «Плевать. Морлок исчезнет. Нет тела, нет дела», как говорят полицейские. «Да и кто внимание обратит? Придурков сейчас много». Диму покоробило, что к придуркам причислен, может быть, но вариант реальный. Так и сделали. На втором светофоре удачно получилось. Посвященный прошел, а нелить остановился. Дима заранее стекло опустил, аннигилятор приготовил. Машина на зеленый тронулась, и Дима, как поравнялся, включил прибор. Зеленая вспышка. Морлок быстро стал прозрачным и исчез. Стоявшая рядом с ним женщина вскрикнула. «Вы видели?» — обернулась она к другим пешеходам. Сама она была в прострации. Стоял перед ней человек и пропал. Не упал, не отошел в сторону, а исчез. Тимофей обогнал, охраняемого, притормозил. Дима выскочил из кабины. «Все, хвост за тобой был, мы его отработали». Я его не видел, но взгляд в спину чувствовал. «Спасибо, парни». Дима доложил старшему. Завуалированно. «Минус один». Даже так? Отлично. Я на электронную почту сброшу второго. Завтра в этом же составе отрабатывайте. Ты вроде с сегодняшнего дня в отпуске? На бумаге да. Ну ничего, успеешь отдохнуть. С утра с Тимофеем по второму адресу подъехали. Парень в лицо незнаком, но старший сбросил фото, по которому его опознали и повели. Фамилия его была Горбанев. Осторожный, несколько раз проверялся. Но не он сам и Дмитрия с Тимофеем слежки не обнаружили. День Дмитрий провел в безделье, а к концу рабочего дня подъехали к заводу, на котором трудился Горбанев. Народ сначала хлынул из проходной, и Дима и Тимофей напряженно смотрели, опасаясь упустить Горбанева. Но он вышел в числе последних и не домой направился, а в пивную неподалеку. Лишнее. Лучше бы пиво купил в магазине и пил дома. Пришлось Дмитрию тоже в пивную идти. К вечеру народа в злачных заведениях прибавилось. накорено шумно. Вероятно, к пиву добавили что-то покрепче, потому что некоторые посетители откровенно пьяные были. Говорили громко, размахивали руками. Откуда появился морлок, Дима не заметил. Прошел мимо столика Дмитрия, и тот сразу насторожился. Мысли никакие не исходят. Уже до столика Горбанёва, два-три шага, когда мужчина из кармана выхватил нож, одним щелчком раскрыл его, и если бы Дмитрий не засек подозрительного типа и не наблюдал, быть бы Горбанёву убитым. Но как только щелкнул раскрываемый нож, Димов скинул вперед руку. От невидимого удара морлок рухнул. На него особого внимания не обратили. Ну, выпил человек лишку, сейчас поднимется, Однако упавший уже никогда не поднимется. Если есть труп, будет следствие. В зале видеокамера есть, записи посмотрят, и снова к Диме возникнут вопросы, а то и подозрения. Вытащил аннигилятор, пряча его за стойку стола, направил зеленый луч. Короткая вспышка, и тело медленно исчезло. Большинство не видело падения, тем более исчезновения. Меньшинство подумала, «Хватит пить, уже глюки начались». Только Горбанев все четко видел и понял. Поднялся, вышел из пивной. За ним следом Дмитрий. «Спасибо, брат», — поблагодарил Горбанев. «Ты же знаешь ситуацию. Чего тебя в пивную понесло?» Возмутился Дмитрий. «Все, все, иду домой». И про второй случай пришлось докладывать. «Надо же, плотно обложили» удивился старший. «Ладно, потрудился ты славно. Отдыхай. Поедешь куда-нибудь?» «Родителей навещу. Чистый воздух, река, рыбалка. Что еще человеку надо?» «Завидую. Приедешь, сообщи, чтобы я на тебя мог рассчитывать». «Обязательно». Дмитрий из отпускных расплатился с хозяином квартиры за два месяца вперед, чтобы тот не сдал ее другому. И вечером уже на поезде отбыл в Тверь. Собственно, ему немного дальше, но это уже мелочи. Суетная Москва осталась позади.